культура. Если музыка негров кажется нам резкою и неблагозвучную, то сами негры имеют они другое мнение. Фридрих ган Африка. 1903 год. Примитивное искусство. Разве эти слова не несут негативного подтекста? А ведь именно такой подтекст имели практически все труды об африканском творчестве, издававшийся в Европе и Америке в течение нескольких столетий, вплоть до середины XX века. Недостаточно понимая африканское искусство, построенное на совершенно иных принципах, канонах и функциях, нежели искусство европейское, западные ученые и путешественники предпочитали либо смотреть на него снисходительно, как на чудачество недоразвитых, необразованных существ, либо же агрессивно отвергать его. Отрицание творческого начала шло в связке с отрицанием достижения африканской цивилизации вообще. Еще в 1970 году в Нью-Йорке был издан сборник статей, в котором говорилось, что африканская цивилизация немногим отличалась от цивилизации диких животных, рыскавших в джунглях Африки. Солидные западные научные тома вещали, что Большое Зимбабву построили арабы, доказывая это тем очевидным фактом, что чернокожие африканцы ничего подобного построить не могли. Едва ли не любой ученый XIX столетия подтвердил бы вам, что скульптура Африки – это уродливые гримасы дьявола. Английский путешественник голбер писал, что фольклор африканцев – нелепые и лживые истории, что гриоты – такие же плохие музыканты, как и поэты, что они аккомпанируют себе на балафоне который слишком сложен, чтобы его изобрели негры, не знающие основ музыки и способные воспроизвести на нем лишь отвратительные беспорядочные звуки. А Ричард Бёртон в середине XIX века убеждал европейского читателя, что в Африке нет и поэзии, хотя бы потому, что нет ни рифмы, ни ритма, ничего, что возбуждало бы или смягчало чувство или сдерживало страсти. Да и вообще, африканская литература — это грубые, необработанные и неинтересные формы. Над всем этим торжеством невежества царило известное выражение французского писателя Поля Дюшаю. «Благодарю Бога за то, что я не родился африканцем». Цивилизованный мир медленно отвыкал от этого заблуждения. Понятие примитивного искусства бытует и в сегодняшней литературе. А восприятие африканского творчества, будь то скульптура, музыка, танец или фольклор, как чего-то простенького, недалекого, распространено среди нас и поныне. И это несмотря на то, что искусство Африки давно уже перешагнуло границы своего континента и оказало колоссальное влияние на современную культуру всего человечества. Давайте попробуем узнать об этом поподробнее.